Самуил Яковлевич любил сам читать свои стихи. Слушай, дорогой друг, голос удивительного, прекрасного писателя, стихи которого ты так любишь. Я прочту вам стихи «Багаж». Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции,